Глава восемнадцатая Ну что тут можно сказать? Я сильно недооценил местных жителей. Всего пара дней, и замок практически сиял от блеска. Да, только основные помещения и коридоры, но даже этого более чем достаточно, учитывая размеры. В любой иной ситуации пришлось бы ждать куда больше времени или нанимать в несколько раз больше слуг. Тут же в дело вступала магия. И непростая. Среди работников я не видел никого, имеющего меньше ранга магистра. Хм, <свят> такое даже представить сложно. Если бы кому-то что-то подобное рассказал, то меня просто засмеяли бы. Слишком нереалистично звучит. И всё же так и есть. Так что с такими работниками я за замок не беспокоюсь. Вскоре он вернёт себе былое величие. И не то, чтобы это было настолько срочно, или я не мог оставить всё как есть. все же в своё время я ночевала в более запущенных местах. Но какое-то внутреннее чувство прекрасного не давало забросить столь величественное сооружение. Впрочем, это всё мелочи. Самое интересное началось, когда через эти самые пару дней ко мне подошёл Давид с интересным предложением. «Кассиус!» — кивнул толстяк мне, заходя в обеденный зал во время одного из завтраков. За последние дни мы сильнее сошлись с этим толстячком на фоне общих интересов. Так что общаться стало куда проще. Впрочем, с остальными примерно так же. «Давид», — ответил ему так же, — «присаживайся. Сегодня на завтрак у нас яичница из яиц какой-то птички, ранга мастера и бекон того же ранга. И я даже спрашивать не хочу, почему тут держат подобных существ в качестве домашних животных, и как все относятся к поеданию тех, кто в будущем может стать их товарищем». «Ха-ха-ха», — -ха», резко рассмеялся Давид, смотря на мое лицо. да вопрос очень хороший». «Да, со стороны это может показаться очень странным». Ну, просто забей. Таков уж наш менталитет. Никто даже не задумывается о подобном. Все же большинство изобретших разум — хищники. А для нас это в порядке вещей поедать слабых. Помню, в былые времена никого особо не останавливала даже разумность жертвы. Да, не все это делали, но многие. Это уже твой отец ввел правило так сказать, немного окультурив нас. А насчет своего завтрака можешь не переживать. «Домашние животные на развод берут только самых бесполезных животных, у которых шансов развиться практически нет. Их обычно специально раскармливают полезными травами и прочим лекарствами, чтобы повысить их ранок для лучшего вкуса. Я тебе честно скажу, за всю свою долгую жизнь я ни разу не видел, чтобы курица или обычная свинья обрели разум. Вот вообще ни разу. Кабан — может, свинья — нет. И я не знаю точно, в чем причина». так что просто забей на всё это, проще жить станет». «Ладно, может, ты и прав», — ненадолго прикрыв глаза, я всё же махнул рукой. «Так зачем ты пришёл?» «А, это...» — Давид успел присесть за стол во время своей речи, и перед ним уже появилась тарелка с завтраком. «На самом деле всё просто. Я хотел бы предложить тебе небольшую экскурсию по моей территории, а точнее в одну конкретную точку. Поверь, тебе понравится». «Почему бы и нет?» — пожал плечами. «Не сидеть же мне просто так в этом замке. Становится скучно». «Вот и славно». «Только сперва закончим завтраком. Не дело это ходить весь день голодным». «Обижаешь», — протянул Давид. «Первый приём пищи в день пропускать никак нельзя. И тем более обижать местного повара гораздо вреднее для здоровья». «А, а кто у нас повар?» «Я этот момент как-то упустил. Есть и есть». «Потом познакомлю». «Настроение по утрам у неё обычно отвратное, так что лучше не соваться лишний раз, во избежание, так сказать». «Как скажешь», — ответил я, но сам весьма заинтересовался. «Правда, интересно, кто же там такая, кого может опасаться даже бессмертный?» Впрочем, эти мысли надолго не задержались. Я погрузился в поглощение завтрака. Всё же, несмотря на банальность и простоту, вышло очень вкусно. Но после окончания приёма пищи мы с Давидом отправились в путь. Ну как отправились? Получив согласие, он просто подошёл ближе и, положив руку на плечо, телепортировался. Оказались мы на какой-то невысокой горе. Впрочем, ничего удивительного. Тут везде горы. «Обернись», — нанёсся сбоку с мешок бессмертного. Что я и сделал. И сразу же замер в немом удивлении. Такого я точно не ожидал увидеть здесь вот никак. Это... это... просто столь обычное и в то же время невероятно. Город! Это был целый город, чьи стены раскинулись предо мной. Пусть он и был меньше любой столиц, но... Да демоны, побери действительно город! Глаза меня не обманывают. Город внутри земель магических существ, где нет ни одного человека, не считая меня. И каждый из этих монстров обладает огромной силой. Получается, все это поселение заполнено исключительно магами немалой силы. Немыслимо! э эм... Не смог я сразу сформулировать свои мысли. Здорово, правда? Улыбка моего сопровождающего расплылась до ушей. «Мое детище! Я много лет думал о подобном и все же смог осуществить. Раньше даже разумные магические существа жили, каждый в своей стае или поодиночке. Кто-то строил себе дома, другие довольствовались пещерами, но все равно старались не пресекаться лишний раз с другими. И только с постройкой первого селения, что и разрослось в город, все изменилось, они стали социализироваться». И теперь уже не видят смысла снова жить поодиночке. Теперь есть много разных селений в разных частях горн но город лишь один. Впрочем, его более чем достаточно. Все же население у нас не столь огромно Превосходно! Я и не думал, что тут что-то подобное может существовать. Значит, в твоем подчинении целый город? О, нет-нет. Все не так просто. Формально город находится на моей земле, хоть и очень близко к границам остальных. но фактически это относительно независимый город. Верения одинаково зависимы от нас всех. Основное управление осуществляю я, но остальные тоже помогают. Все же они тоже понимают, что нам необходима была своя столица, так сказать. Если бы мы продолжали делить своих подчиненных, не давая им объединиться, ничего хорошего из этого не вышло бы. Даже Гомер, хоть и не самый умный мужик, но понимал это. Так что теперь тут одинаково свободно живут все наши подчинённые. Не скажу, что не было проблем поначалу, да и сейчас случается изредка, но всё это удалось уруглировать. Ты не поверишь, как легко можно искоренить любые конфликты со смертельным исходом, когда за городом наблюдают бессмертные, что могут и сами прибить возмутителя спокойствия. А бежать, как ты знаешь, отсюда просто некуда. Так что ведут тут все себя довольно тихо». «Ну, тогда показывай своё детище. Отсюда хоть открывается превосходный вид, но не рассмотришь детали». «Конечно», — тут же кивнул он. «Только погоди секунду». Мужчина тут же достал из своего пространственного кольца плащ, протянув его мне. «Разумно», — кивнул я, приняв одежду, понимая, что стоит мне показать своё лицо, и нормальной экскурсии по городу может и не получиться. «А ты...» «Не беспокойся», — отмахнулся он. «Я тут регулярно брожу по улицам, так что никто уже не обращает внимания. Привыкли за столько-то времени». «Хорошо», — накинул на себя плащ, прикрыв лицо капюшоном. А сам ненадолго задумался про пространственное кольцо Давида. «Интересно, он его купил через своих людей снаружи или тут есть неплохие артефакторы, что способны создавать подобные кольца? Если второе, то это очень даже круто. Надо будет позже узнать». Но сейчас меня больше волновал сам город. Через пару мгновений Давид вновь положил руку мне на плечо, и мы телепортировались прямо ко входу в город. Там прошли внутрь через открытые врата и пару стражников, вытянувшихся при виде Давида. «Слушай, а зачем тут вообще стены? Ладно, ещё стража, можно понять. Мало ли что может случиться. За порядком кто-то должен следить, пока тебя нет. Но стены-то зачем? Тут же некому нападать». «Ну-у-у», смущённо почесал он затылок. Тут ты прав, но и не совсем. Да, психов, желающих напасть на нас, не водится и не водилось никогда. Но город был построен до появления этого барьера, так что я перестраховался на всякий случай. Да я, честно говоря, сделал так, потому что у всех так было. Если люди строили стены, значит, это было нужно. Не учел нашу специфику. Впрочем, они не столь бесполезны, как может показаться. Единственная преграда от ветра. У нас тут все же довольно ветрено в горах. Понял, кивнул ему, продолжил рассматривать окружающее пространство. И посмотреть было на что. Куча красивых жилых домов и небольших магазинчиков. Но это все мелочи. Главное, люди. Ну или не совсем люди, а разумные существа. Но, сути дела, это не меняет. Вокруг было полно народа. Все куда-то шли, занимались своими делами. Вон пара молодых девушек с лисиями ушками забежала в магазин с вывеской в виде платья. Рядом прошел парень с девушкой, поедая на ходу какую-то выпечку. Вдали можно было услышать шум молота кузнеца. Но самое главное — дети! Тут были дети! Вон парочка сорванцов промчалась мимо нас, весело смеясь. э повернулся я к Давиду с широко открытыми глазами. «Понимаю, о чем ты!» — хохотнул он. «Но ты же не думал, что полноценный разум у нас пробуждается вот так, мгновенно? Раз...» И ты уже все осознаешь и понимаешь. Нет, это так не работает. Но и тело соответствует сознанию. Все мы такими были. Ну или хотя бы большинство из нас. Правда, в дикой природе обычно никто не пользуется столь слабыми телами, пока они не окрепнут. Предпочитают действовать в основной форме. Здесь же с этим проблем нет. Да и передвигаться в миниатюрном виде куда удобнее. Некоторые магические существа бывают весьма и весьма немалых размеров. «Интересно. Значит, этим деткам под сотню лет, если не больше?» «По факту, да». «Тогда тут же возникает еще один вопрос. Как они растут до обретения разума? Он ведь появляется далеко не сразу». «На самом деле, не всегда так. Иногда бывает, что рождаются сразу с человеческим сознанием и телом. Редко, но в последнее время это происходит все чаще и чаще». Трудно сказать точную причину, но я предполагаю, что все из-за долгого нахождения в форме человека. да ты прав, не все так просто, — нахмурился он. Не представляешь, насколько это сложно понимать, что твое дитя еще не скоро обретет полноценный разум. Так что тут есть два основных варианта. Первый — держать его у себя дома, разумеется, не в городе, но проблем с частным домом свободной местности тут нет. Вот только тут возникает одна проблемка. Думаю, ты сам можешь догадаться, какая. — Сила. — Да, именно она. Мы все слишком помешаны в насилии, желая лучшего своим детям. Также хотим, чтобы они стали сильнее. Вот только в тепличных условиях это практически невозможно. До определенного уровня догнать можно, ну и все. А чем слабее существо, тем меньше у него шансов обрести полноценный разум. Никто не хочет, чтобы его потомок всю свою жизнь прожил, как домашнее животное у тебя в доме. Ну и в итоге умер раньше родителей, банально из-за недостатка силы. Вот и получается, что в дело вступает второй вариант. Им помогают на первых порах, а потом выпускают на свободу, ну, в относительную свободу. Большинство из них находятся на определенной территории, называемой между нами яслями. Там под страхом смерти запрещено охотиться любому разумному существу. Но что происходит между ними самими? Тут уже ничего нельзя сделать. Чтобы стать сильнее, надо рисковать и сражаться. Часто со смертельным исходом. И тут уже ничего не поделаешь. Такая уж наша природа. Но разве нельзя просто приглядывать за ними со стороны, помогая в случае крайней нужды?» — нахмылился я. — Можно, но тут, как и у вас, людей. Стоит один раз узнать, что в случае смертельной опасности тебя спасут. Ну, ты сам все понимаешь. Но да ладно, это можно делать очень незаметно. Все же тут много сильных родителей. Но ты представляешь, как будет выглядеть такая жизнь? Десятки, если не сотни лет, неустанно наблюдать за своим ребенком. Более того, тебе ведь надо еще отдыхать, что-то есть самому, да и все прочее. Отличешься на час, и все. «Да, есть те, кто способны на подобное, или же могут нанять несколько охранников, но таких единицы. Если уж даже вас, людей, свободно отпускают в смертельно опасные места, то что уж говорить про нас? В общем, лучше об этом не задумываться. Пусть все идет, как идет. Я лишь надеюсь, что со временем мы все больше в этом плане станем походить на людей». «Ладно, не будем о грустном. Лучше покажи, что у вас тут еще есть». О, это я запросто, но для начала поднял он палец вверх. И в тот же момент ему по кумполу прилетел удар огромной поварёшкой. Ауч! Больно же! Резко разворачивается Давид. Вот только стоило ему увидеть свою обидчицу, как ярость в глазах моментально потухла и появился страх. Это оказалась миниатюрная худенькая девушка на голову ниже Давида и раза в три худее. Миловидная, со светлыми волосами и ярко-синими глазами. что сейчас твёрдо смотрели на моего спутника. «Неизвестно. Ранг вознесённая, девять. Состояние раздражение Стихия вода». «Опять ты шляешься непонятно где? Уже несколько дней дома не ночевал. И что я, по-твоему, должна была подумать?» — выстояла она свою поварёшку прямо перед лицом Давида. И как ни странно, несмотря на весьма интересное зрелище, как бессмертного ударили и ругают, люди вокруг даже не обращали на это внимания. Будто всё так и должно быть. «Прости, дорогая», — попытался было бессмертно придвинуться, чтобы обнять девушку, но был остановлен всё той же поварёшкой. «Ты ведь знаешь, где я был. Там все наши были, никого лишнего». «Ага, знаю я всех ваших. Такие же кобели, как и ты. Покрываете всегда друг друга, чтобы не случилось. Да и сейчас домой явно не спешил. О твоём прибытии мне уже давно доложили, а ты до сих пор не дома». «Ну ты чего? Знаешь ведь, то я люблю только тебя». С какой-то обреченностью посмотрел он на свою... Жену? Да, явно жену. А потом его взор перешел на меня и зажегся надеждой. «Я свою работу исполнял. Вот, привел молодого господина посмотреть на наш город». «Ой!» Заметив меня, девушка резко спрятала поврешку за спину. «Молодой господин, чего же мне об этом никто не доложил? Ух, я этим... простите...» Просто за этим обалдуем великовозрастным постоянно пригляд нужен. Ему только дай волю, так засохнет за своими делами. Ах да, чуть не забыла представиться, меня зовут Анна, жена Давида». Тем временем Давид быстро активировал какой-то барьер, накрывший нас непроницаемой плёнкой, защищающей от чужих ушей и взглядов. «Приятно познакомиться. Я Кассиус Блайт». Скинул я свой капюшон и поклонился. «Не знал, что у Давида такая прекрасная жена». «И не беспокойтесь, в замке он вёл себя очень даже прилично, с девушками даже не общался». «Да?» — с подозрением посмотрела она на него, но всё же успокоилась. «Ладно, вам я верю. И простите ещё раз за это всё. Но чего же мы тут стоим посреди улицы? Пойдёмте быстрее к нам домой. У меня там как раз готов превосходный мясной супчик». «Хорошо, не буду отказываться», — решил отложить экскурсию на потом. «Так будет безопаснее для всех». особенно для Давида, если судить по его умоляющему выражению лица. «Вот и славно. Я покажу дорогу, заодно расскажу про всё тут по пути». Тут же устремилась вперёд. Мы же с Давидом двинулись следом, когда он убрал барьер. «Она у тебя всегда такая?» — шепнул ему. «Нет, просто сегодня удачный день. Ну, ты понимаешь, а так она у меня умница каких не искать, просто ревнивая очень. В общем, сегодня будь моим гостем». — А завтра Анна немного отойдет. Ну и, может, сама экскурсию проведет. Она этот город действительно даже лучше меня знает. Все же именно она его и проектировала. — О! — удивился я немного. — Ну, хорошо. Пусть будет так.